437. -е. Куру. Можно ли смущаться тем, что еще так мало сделано и достигнуто, когда перед нами беспредельность, когда на пути непреклонного в нее устремления нет ничего, чего дух человеческий не мог бы осуществить? Правда, в одночасье ничего не достичь. Но ведь человек вне временен, время — лишь условие, Притом условия временные, позволяющие сознанию расти и расширяться в окружении плотном земном. Уже в тонком мире время утрачивает свое самодавляющее значение. Даже на Земле быстрота движения опрокидывает обычные представления о времени. Относительность его признана наукой, а дух вечен и вневременен. Даже и сны вневременны. окружены чудесами со всех сторон, только не хотят видеть этого люди, ибо смотрят вниз, но не вверх. Но путь человека по звездам, а звезды над головою, но не под ногами. Путь звездный удел человека».